Глава 13. Змеиные горы хозяйка. Как можно встретиться с человеком, на которого объявлена охота? Если прийти и попросить встречи, я подставлю управляющего. Если просто прийти, подставлю себя. Что мне остается? Идти на рудник, но в сопровождении четырех обережных. А дети останутся с Ваней и Петей. Я и поехала. Верхом на лошади, держась на ней, как собака на заборе, и покачиваясь из стороны в сторону, причем вел лошадку в поводу один из обережных, и быстро специально не ехали. Но не могу я, не умею. На параплане летала, доводилась, но то машина, у нее мозгов нет, а у лошади есть. И я ей тоже не нравлюсь. Вон как косит, точно цапнуть хочет. Лошади не кусаются. Не кусаются только беззубые киты. У них зубов нет, им кусать нечем. А остальные очень даже могут тяпнуть. Вот и знакомый поселок, домик управляющего и нехорошего вида личности, которые наставляют на нас ружья. «Стоять! Руки вверх!» «Так, мой выход». «Вы что, с ума сошли?» «Я Мария Ивановна Храмова, хозяйка рудника». «Какие руки?» Мордовороты расплылись в улыбках. «Простите, барыня, не признали. Только вас и ждем. Лошадку позвольте». Один ловко перехватил мою лошадь под усы. Скотина косилась лиловым глазом, но не дергалась. Второй так и продолжал держать под прицелом мою охрану. «Опустите оружие!» — возмутилась я. «В конец охамели!» Ругательство ничего не дали. Лошадь повели под усы к домику управляющего а там на пороге стоял и поскудно ухмылялся мой несостоявшийся жених. «Мария Ивановна, как я рад вас видеть!» «Сергей Владимирович, вы еще живы? Какая неожиданность!» Моя улыбка по гадостности могла сравниться только с улыбкой разговевшегося маньяка, который лет двадцать сдерживался. Такого приема Демидов не ожидал, и ухмылка его слегка увяла, Я надеялся, что судьба еще пошлет нам встречу. «Да, хорошо, она послала. Качественно и далеко». Я продолжала улыбаться. «А где мой управляющий?» «Здесь, конечно. Не буду же я своих людей увечить и калечить». «А с какого перепуга мои люди вашими стали?» «Ну, Мария Ивановна. И столько укоризны, столько возмущения». «Вот как ребеночку объяснять, что это один пальчик, это второй пальчик, а всего их пять, чего уж проще?» Я даже головой покачала. «Сергей Владимирович, я бы в вашем положении не на девушек заглядывалась, а на червячков». «Червячков?» И гробик присматривала поуютнее. Демидов намек понял, и глаза его сверкнули злобой. «Я еще вас переживу, Мария Ивановна». Ответом ему была безмятежная улыбка. «Поспорим?» Руки у мужчины сжались в кулаки. «Эх, был бы у него наган, как у меня. Точно бы пристрелил. Или хоть попробовал». «Да вот беда. Нельзя. Трупы не размножаются. А детей-то хочется. И не только детей похоже». «Ладно, поменяла я тон. Пошутили и хватит. Теперь о серьёзном. Сергей Владимирович». «Так кто вас настолько не любит, что так подставил?» Демидов аж рот открыл. «Откуда вы знаете?» «Письмо возьмите. От его высокопревосходительства Благовещенского, Александра Викторовича». Я кое-как сползла с лошади и вытащила из кармана платье письмо. Вручила его Демидову, и пока тот бараном смотрел на конверт, обошла его как мебель, кивнула управляющему. «Что скажете, Иван Фёдорович?» Управляющий даже сразу и с ответом не нашелся. Чего бы он не ожидал от своих действий, сделала я явно что-то не то. Вы, ваша, Мария Ивановна. Мое, Атош, у вас найдется чашка кофе. Управляющий поцеловал мне руку и повел в дом. Кажется мне, или его глаза одобрительно блеснули. Когда Демидов вошел в дом, мы уже пили кофе. Я с сахаром и сливками управляющий простой черный, кто как привык. Иван Федорович, так что там с коверной? Сергей Владимирович приказал. Насчет медного изумруда тоже вранье. Нет, что вы, чистая правда, Мария Ивановна. Да такое месторождение богатое. Вот видите, дела уже не так плохи, и взрыва не было, не было, госпожа, просто замечательно. Надеюсь, Сергей Владимирович не поскромничал, когда оплачивал письмо. Управляющий настороженно посмотрел на меня, потом разглядел в моих глазах веселые искорки и расслабился. «Никак нет, барыня». Не поскромничал. Я улыбнулась во всю ширь. «Ну, будем считать, 50% от премии он вам выплатил, остальные за мной будут». Управляющий поймал мою руку и поцеловал. «Премного благодарен, Мария Ивановна». «Умничка. все он правильно понял. И я тоже все поняла правильно. А за верную службу и отблагодарить не грех». Демидов смотрел на это злыми глазами, а потом направился к столу. «Поухаживайте за будущим мужем, Мария Ивановна. Налейте мне кофе». «Сергей Владимирович. Я решила уйти в монастырь», — выркнула я. «Мужской. Банщицей». Старая шуточка вызвала у мужчины очередной ступор. Я устроилась поудобнее, наплевав на все правила хорошего тона, и кивнула Демидову. «Присаживайтесь, Сергей Владимирович, и рассказывайте». Демидов действительно сел за стол, потом опомнился и разозлился. Положил на столешницу ладони, чуть приподнялся и уставился на меня немигающим змеиным взглядом. Да, раньше я бы его испугалась. А сейчас мной владело какое-то хмельное веселье» как в компьютерной игрушке, когда проходишь уровни и рубишься с монстрами. Есть удар, и еще, А если помрешь, так сохраниться можно и начать все заново. Здесь, правда, не сохранишься, но ощущения были примерно те же. «Так кто вас кушать собрался, дорогой несостоявшийся супруг?» И я светски утащила с блюда вкуснющее безе. Крохотное, как раз сунуть в рот и не кусать, а то вечно с него крошки на платье сыплются. Картинная поза Демидова прошла в Туне. «Я слишком наслаждалась пирожным. Обычно я себе такие радости обрезаю. И так фигуристая. Но после долгой дороги, да плюс стресс... Ладно, сладкое в малых дозах безвредно в любых количествах». «Откуда вы знаете?» Демидов поневоле заинтересовался. «Слишком уж я ему все шаблоны обломала. Что должна делать приличная жертва?» Лакать, умолять, бояться, страдать?» «Из всего списка у меня было только страдание, и то по другому поводу. Попробуйте сами поездить на этих парнокопытных. Бррр! Знаете, как пострадает ваш филей? Отбивная будет такая, что любому повару честь сделает». «А чего тут знать? Подставили вас большим знанием дела», — махнула я рукой. «Или вы меня сейчас будете уверять, что лично прирезали Ирену Благовещенскую?» Не буду, согласился Демидов. Об этом только вы догадались. Генерал-губернатор тоже догадался бы, но слишком уж он дочку любил, махнула я рукой. Ему ярость мозги застет. Поймаю, кричит, повешу на осине, или на березе. Мария Ивановна, а в чем состоит разница? заинтересовался управляющий. Береза эстетичнее смотрится, безмятежно пояснила я. Я бы сказала утонченнее. На белом фоне синее лицо с вываленным красным языком. сюрреализм. реализм. Демидов передернулся. Перспектива его явно не вдохновила. Меня, положим, тоже. Пойди выйди за такого замуж. Не супруга, сплошные проблемы. Только и того, что деньги есть. Но с таким сокровищем никаких денег не захочешь. Это даже не золотая клетка получается. Это скорее золотой кол, на который ты лично влезла и сидишь, мучаешься. А результат все равно один. Так и так загнешься. «А вы, значит, не верите?» «Я же сказала, не верю», — махнула я рукой. «Сергей Владимирович, давайте серьезно. Кто вас мог так подставить?» «Или вы думаете, что я с вами свяжусь, не разузнав все подробно? Да вы меня колтарю и мёртвой не притащите. Оно мне надо?» Все равно ведь убьют, так лучше сразу, меньше мучиться буду». Демидов посмотрел на меня, но я была абсолютно серьезна. «Притащу, уж поверьте». «Верю, но и вы мне поверьте». «Магия Земли у меня проявленная, в активной форме. Не заблокируйте до конца, найду возможность». «Лучше я самоубийство совершу, в котором опять же вас обвинят». «Душу погубите, Мария Ивановна» сплеснул руками управляющий наслаждающийся сценой. «Вряд ли», — серьезно ответила я. «Грех на Сергея Владимировича падет, потому как он все знал и сделал выбор. Фактически убил меня, и я верила в то, о чем говорила. Здесь и сейчас я была серьезна на сто процентов и понимала, нет, не самоубийц, а тех, кто, подпустив врага поближе, рвал кольцо с гранаты» или в воздухе в смертельной схватке, понимая, что подбит, шел на таран, не думая о спасении. Все равно ведь убьют. Так уж лучше и врага с собой забрать. И Демидов это понял. Потер лицо руками, в глазах пригасла безуминка. Если внимательно не приглядываться, сейчас это вновь был любезный господин, украшение любой гостиной. Разве что одежда с чужого плеча ему решительно не шла управляющего на гардеробчик раскрутил наверное подозреваю что матвеев демидов сутулился на стуле и обхватил чашку с кофе ладонями тоже наплевав на хороший тон делали мне предложение какое лиску племяшку матвеевскую в жены и денег добавить чтобы еще пару заводов поставить я задумалась так мой отец входит в юртали обьевых Не то чтобы он там был родным, но все-таки союзник. Структура Юрта такова. Ядро ⁇ это образующая его семья. Алябьевы или Матвеевы. Или еще кто. Вот ядро. Семья. Все, кто носит эту фамилию. Второй слой. Те, кто связан по крови и по крови же привязан. Семиюродные племянники, троюродные тетки, мужья кузин, жены троюродных братьев. Они могут быть магами или обычными людьми, вот как Демидов. Это был бы второй круг. Или как мой отец, кстати. И князь и женился правильно, и даже детей наплодил. Третий вассалы те, кто принесли клятвы и на этом основании входят в юрт. Они не родственники, но навредить уже не могут. Им и мы доверия больше, и уважение. Четвертый круг подчиненные не связанные родственными или вассальными отношениями. Так, на посылках по бегушках. Конечно, эти круги не закреплены жестко, и вполне возможен переход из одного круга в другой, причем как ближе к ядру, так и дальше от ядра. Но... «Вам клятвы предлагали?» — уточнила я у Демидова. «Вассалом звали?» «Догадались, Мария Ивановна?» «Догадалась». «Предлагали». Я хмыкнула. «А решение ваших проблем?» «И это предлагали», — оскалился Демидов. «А вы что, думали, вы одна такая умная?» Я фыркнула. «Я не умная, я читер». «Что?» «Не суть важно. махнула я рукой. Хотя действительно считала себя читером. «Если бы не Нита, когда бы я что узнала о Демидове?» Змеюшка сильно облегчила мне задачу. «Интересно, меня поэтому пытались убить?» Демидову это тоже было интересно. «И сколько раз вас пытались убить, Мария Ивановна?» «Один точно. А вот с цесаревичем там не знаю. Могла просто за компанию попасть. Потом еще в Москве на меня покушались. Еще здесь. Потом вас подставили. Матвеев сюда дотянется?» «Эта сука куда угодно дотянется», — зло прошипел Демидов. «Руки длинные». «А государь на это как смотрит?» «Где Урал, а где государь?» Вздохнул управляющий. «Мария Ивановна, когда еще его императорское величество узнает, что здесь происходит, да когда распоряжение дойдет? Я только головой покачала. «Допустим. Но можно сейчас просить защиты и милости, нет?» Подумала, посмотрела на Демидова и глубоко вздохнула. «Извините, глупость сказала». «Ладно, Сергей Владимирович, вы сами понимаете, что я за вас замуж не выйду. Мне ваши проблемы даром не сдались, своих хватает. А у вас есть выбор, Мария Ивановна?» «Выбор есть всегда, Сергей Владимирович», — улыбнулась я. Душевно так улыбнулась. Ненадолго я Демидова отвлекла. «Да мне надолго и не надо было. Снаружи загремели выстрелы. На помощь мне подоспела кавалерия». Сначала Благовещенский настаивал, что не отпустит меня одну, а потом мы пришли к общему знаменателю. Получив меня, Демидов расслабится, и его люди тоже, а сам Александр Викторович будет ждать неподалеку И, получив сигнал от наших людей, примчится на помощь. Во главе небольшого, но победоносного отряда. «Откуда взялась уверенность в победе? О чего не быть уверенной? Я ведь здесь, и я маг». Демидов вскочил из-за стола. «Кто это?» «А это Благовещенский. Александр Викторович», — безмятежно пояснила я. «Иван Федорович, вы бы спрятались пока куда под кровать, а то пуля дура. Да и люди с горячки боя сами понимаете, мало ли что выйдет». В дом влетели двое демидовских подручных. Один тут же захлопнул дверь и задвинул засов, другой бросился к хозяину. Уходим, нас со всех сторон окружили. Ага, у страха глаза велики. Там всего-то два десятка человек, хотя со всеми возможными амулетами, с огнестрелом, с хорошим оружием. Маленький отряд, но вполне победоносный. Воюют ведь не числом, а умением. Один из демидовских подручных выбил окно и выстрелил в кого-то. Вот скотина. А он эти стекла стеклил, он стекла сюда вез. Да с него за такое шкуру содрать мало. Но ругаться я не стала, лучше и правда потом шкуру сдеру. Управляющий выдержал стиль до конца. Он встал из-за стола, поклонился мне и упал на четвереньки. Так, чтобы из окна не видно было. Так на карачках и уполз. Надо полагать, под кровать или под стол. Сообразительный человек. А вот Демидов такой похвальной выдержкой не обладал. Скочил из-за стола, дернул меня так, что чуть руку не оторвал. Хорошо я уже кофе допила, а то бы точно облилась. «Вставай, сука, убью!» Я встала. Мне не жалко. Но вместо того, чтобы вытащить меня на крыльцо и заорать «Отпустите у меня заложник, я ее прямо тут сейчас порешу», Демидов дернул меня куда-то в другую сторону. «Живо! За мной!» «Далеко бежим?» Демидов размахнулся. Сильный удар кулаком свалил меня с ног. По счастью, такой вариант тоже был предусмотрен. Сознание я не потеряла, но глаза предусмотрительно прикрыла. Демидовский подручный кряхтя поднял меня с пола. «А так тебя! Я не тростинка, у меня и грудь, и попа есть!» Мужик перекинул меня через плечо и направился куда-то вглубь дома, вслед за Демидовым. Стукнула крышка подвала. «Я спускаюсь, потом ты даешь мне девку и следуешь за мной», — скомандовал Демидов. Ход из подвала. «Действительно, что-то не сообразила я. Здесь это не роскошь, а необходимость. Мало ли что может случиться. Мало ли кто. Дом управляющего так и построен. Чтобы сразу не разнесли даже магией. Бревна вековые, крыша серьезная, фундамент высокий, каменный. Такое даже магией не вдруг горять разметаешь» и поджечь сразу не получится, будет время уйти. А все одно, скотина Демидов. Я обвисла тряпкой, не собираясь облегчать работу похитителям, но спускали меня достаточно бережно, а потом перехватили за руки, за ноги и потащили по узкому и достаточно низкому проходу. Я расслабилась. Чем хорошо могу земли? Никакой клаустрофобии. Меня можно в одиночную камеру засовывать — Можно в каменный мешок замуровать. Я себя буду превосходно чувствовать. Вот если в пузырь и в воду, или в корзину аэростата, там будет сложнее. А все, что на земле или в земле, отторжение не вызывает. Только умиление. Несли меня не особо долго. Минут двадцать быстрым шагом. Потом положили на землю и принялись откатывать вход. Именно откатывать. Помимо засова, он был душевно так приперт несколькими крупными валунами. Что ж, это тоже правильно. Мало поставить дверь, надо ее еще как следует припереть изнутри. А то мало ли кто снаружи появится. К примеру, Мишка, бурый лесной симпатичный, или еще какое зверье. Они такие ходы любят. А обнаружить в своем родном подвале волка или росомаху – это перебор даже для фаната живой природы. «Я бы сказала, решительный перебор». В лес Демидов сразу не вылез. Сначала осмотрелся. «Куда, хозяин?» Голос один. Видимо, один пошел с Демидовым, второй остался прикрывать отход. Итого двое мужиков на одну маленькую, хрупкую меня. Жалко мужиков. «Давай к руднику. Там лошади могут быть», — велел Демидов. «Это верно. Пара лошадей там точно будет». «Лошади вообще штука полезная. И колеса лошади крутят, и надсмотрщики на них ездят. Не ночуют ведь они все в шахте?» «А без лошадей Демидову точно не уйти. Не пройдет он по тайге, и по горам не пройдет, тем более со мной. Даже не так. Я бы прошла, но не пойду. Дура я, что ли? А если меня постоянно бить и нести на руках, тем более пользы не будет. И пристрелить смысла нет». Разве только для собственного удовольствия? Но пока у Демидова на уме такого нет. Ему жить хочется, долго и с детьми. А родить их пока могу только я. Лиска Матвеева. Что я о ней знаю? Да ничего. Если что в дневнике и было, так я это не помню. Просто не интересовалась. Подумаешь, какая важность. Но что она не мог земли — это факт. Может, латентный маг любой другой стихии, что у нас в Матвеевском юрте. Огонь. Огневики там почтенные и неучтенные, боевые и не очень. Хотя у огня других применений, и нет. В бою огонь — великая вещь. Правда, маги воздуха его гасят достаточно быстро, убирая кислород или давя огонь углекислотой. Но сильный маг побороться может. Я читала о таком, как земля у мага-воздуха под ногами вспыхнула в прямом смысле слова. Это и неудивительно. Горючих компонентов в почве хватает. И не всегда удается убрать из воздуха весь кислород. Надолго не удается, так вернее. Воздух, хотя стихия и податливая, но не самая управляемое. Я оставила умствование, потому что надо мной присел Демидов. Похлопал по щекам. Ага, не дождетесь, чтобы я пришла в себя и пошла ножками. Сейчас! на ручках несите уроды. Пара пощечин тоже не помогла. Сильно вы ее хозяин. Демидов матюгнулся неприличными словами и кивнул подручному: Сначала ты несешь, потом я. Я опять повисла носом к мужской заднице. Ну, и пусть переживу, а если бливану, ему же хуже. Мы пробирались по лесу по направлению к горе. Лес быстро редел. Идти становилось легче. Демидов шел все быстрее и быстрее, и я могла его понять. Пока еще вдали слышались выстрелы. Его люди сопротивлялись, но надолго ли их хватит. Ох, что-то я сомневаюсь. Почему я не стала сопротивляться еще там, в доме? Так ни к чему. Демидов в конец ошалел, потащил бы меня еще под выстрелы? Нет уж. У меня дети, у меня вся жизнь впереди. Я подставляться не хочу. И убивать Демидова тоже не хочу. Живой он полезнее. Итак, Матвеев, что я о нем знаю? Помню, читала, слышала: Юрт Матвеевых один из сильнейших глава юрта: нет, ими не помню. Матвеев понятно. На чем они специализируются, да на заводах-фабриках, причем оружейных. У них маги, у них боевики, у них маги огня в крови. Кому и заниматься, как не им. А где заводы, там нужно сырье. А на сырье сидит Демидов. Не на всем понятно, но Урал. Как такое под себя не подгрести? Пока клан Демидовых был силен, пока семья тут шишку держала, по меткому выражению одной моей знакомой, Матвеев пролезть не мог. Или пытался, но получил по лапам. Или... «А в ведении какого юрта находится Урал? И находится ли? И...» «Ах, Андрей Васильевич, как мне вас не хватает? Вы в хитросплетениях интриг разбирались. А я что?» «Я ничего. Не Алябьевы точно. Те на сельхозпродукции больше. У них и маги земли, кстати, водятся. Не Перовы. Те к морю. Перовы, морозовые, кто там ещё? Штук шесть морских юртов». «Водяных. Вот они сидят на реках, на побережьях, корабли водят. Ну да, это другое». «Нет, не помню. Читать надо». «Ешь твою рожь! Ну почему, почему я такая разява?» «Ладно, спрошу у Благовещенского. Пусть объясняет». «А пока может начать качать информацию из Демидова?» «Хотя нет. набегу он мне точно не ответит. А я ножками по лесу ходить не хочу». Хоть у меня и удобные сапожки, а все одно лень. Пусть таскают. Сами похитили, пусть сами и мучаются. Окрик раздался, когда мы были уже у подножия горы. До ближайшего штрека оставалось еще километров семь, так что не успеем, и это хорошо. Стоять, руки вверх! Универсальный, наверное, окрик для всех миров и времен. Жаль, Демидову было на это наплевать. Руки вверх он поднимать не собирался. Вместо этого меня дернули вниз на землю и приставили к голове что-то холодное и металлическое. «Я этой сучке сейчас мозги вышибу». «За собаку ответишь». «Хотя рядом с тобой это комплимент, слизняк. Александр Викторович, а это был именно он, спрыгнул с лошади. «Мария Ивановна, с вами все в порядке?» «Вполне», — отозвалась я. «А что у вас?» Двое убитых, шестеро раненых. Противников не осталось. Весело отчитался мужчина. Демидов заскрипел зубами. «А как ты хотел, козёл? Не пустил бы меня Благовещенский просто так. Это ему не свойственно?» На мне была вся возможная подстраховка. И удар из-за этого получился слабее. Александр Викторович что-то мне там вещал про воздушный щит, который забирает на себя большую мощность удара. А на долю человека, которого бьют, остается самый мизер. И от огнестрела меня чем могли защитили. И от холодника. И маячки на мне есть. Шесть штук для верности. Не нравится? А кто тебя просил меня похищать? Договорились бы спокойно, без суеты, на берегу. Так и не огреб бы по самые эти самые. Но тебе ведь хотелось и рыбку съесть, и на елку влезть. Вот и получил ты рыбу в то самое место, которым на елке сидеть собирался. По самые жабры. Отследить меня Благовещенскому было несложно. И догнать тоже. Верхом пеших, зная, куда они побежали, да как нечего делать. Риск, конечно, был, что меня убьют, что говорить не захотят, что с собой не возьмут, но в пределах допустимого для меня. А вот выбора не было. Либо играть здесь и сейчас, либо нельзя ехать в столицу оставляя врага за спиной нельзя вот и пришлось рисковать ты не понял я ее действительно убью понял отозвался благовещенский и что ты получишь ничего но и ты ничего не получишь а мне ничего и не надо отмахнулся благовещенский хочешь убивай я тогда тебя быстро не кончу еще помучаешься перед смертью как милости просить ее будешь Демидов задумался. Псих-психом, но умирать ему не хотелось. Поторгуемся? А что у тебя такого есть, что я сам не возьму? Это стерва. «За стерву ответишь», — решила вступить я в разговор. Меня в ответ больно пнули ногой. Попытались. Что ж я, дура ждать, пока по ребрам прилетит? «Молчи!» Я махнула рукой. «Я-то помолчу. А если серьезно? «Хоть расскажи, чего тебя так разобрало. Исповедайся перед смертью». Прилетела еще раз. Благовещенский покачал головой, не одобряя такое обращение с дамами. «Я знаю, ты Иришку не убивал. Но в ее смерти виновен все равно». Демидов чуть расслабился. «Не убивал, вот как хочешь. Это Гришка. Двое их было с девчонкой. Демиду убили, Гришка исчез». «А мне с тобой связываться не хотелось, но уж больно выгодную игру эта курица твоя жена предлагала». «Что она предложила?» «Что ее ко мне пришлет? Демидов кивнул на меня. «А у меня выбора не было, подобраться нет возможности. А время уходит, словно вода сквозь пальцы. Считай, его и нет». «Так уж не было возможности». «Маша и на свой участок ездила. Пропала бы в тайге, ищи свищи». «Как же?» «Оскалился Демидов». За ней святоши смотрели в оба глаза. «Святоши?» «Вот это и для меня оказалось новостью. Без меня за мной следили? Хоть бы ёж предупредили!» «Ты не знала? За тобой поповские люди ходили и днем и ночью. А с церковью бодаться дураков нет. Попробовал с беглыми, так не получилось. Не знаю уж, что там произошло. В городе не достанешь, за городом тоже следят, влащи не околачиваются». Рядом церковь строит, поправила я. И за тобой приглядывали. Не знаю зачем, что уж они от тебя хотят, но думаю, они свое получат. Я тоже так думала. И получат, и схлопочут, и огребут. Ладно, хоть помечтать дайте, но если церковь меня защитила от Демидова, с меня все равно причитается. Это правильно. Итак, церковь. Еще один игрок только за кого? Или против кого? Этот вопрос надо бы прояснить, но как? Не стоит забывать, церковь может быть в целом и в частностях. К примеру, общая политика церкви и политика местного батюшки на селе. И вещи это суть разные. Я-то думала, почему Демидов не развернулся более активно, а он просто не мог. «И государь свою волю выказал», — напомнил Благовещенский. «И это тоже», — скривился Демидов. «Ну да. Без личного разрешения его императорского величества Ивана замуж я не выйду. А личного разрешения он не давал, и Демидов его не просил. Если меня обработать какой-нибудь магией до полного отключения мозга, церковники заметят. Я ведь и сама маг, на меня это действует куда как хуже. А некромантия вообще может не сработать». Мага Земли некромантии глушить, как рыбу топить. А забить или запугать — можно, только не сразу. И никто не помешает мне кинуться в ноги императору при первой же встрече. И выйдет Демидову полный кирдекс. Вот и получились вилы, Куда ни ткни, везде наколешься, везде больно. Оставалось только похищение. причем похитить надо было по-английски. Это когда всем все ясно, а доказательств нет. И снова не сработало. Ирену убили, Демидов вынужден был прятаться, скрываться. Кто виноват? Конечно, Княжногорская. Кто ж еще? Благовещенский только хмыкнул. Это понятно. А кто хотел вас подмять? Матвеевы, сообщила я. Они на Урал лезут. Разберемся, пообещал Благовещенский. И я его понимала. «Урал — кладовая ресурсов, которую никак нельзя отдавать в руки юртам. Это все равно, что мафиозному клану отдать в управление целую область. Они-то развернутся, но государство фиг что получит. А то и вообще отделиться могут, кто им мешает. Это тенденции плохие». Вот и терпел император таких Демидовых, полагая, что лучше нетитулованное дворянство без особых сил, чем полное господство юртов. Сергей Владимирович, если вы сдаетесь добровольно, то не погибнете при попытке к бегству. Поедете в Москву к императору, пусть его Императорское Величество решает, что с вами делать. Нет уж, оскалился Демидов. Или я ухожу, или. Зря он меня еще раз за волосы дернул. Мое терпение переполнилось. И я позвала. Ш-с. Они ползли. «Змеи». Они ползли отовсюду. Из нор, из-под камней, из леса. Я и не думала, что их так много. Я позвала кровью полоза, и они откликнулись. Отозвались, пришли на мой призыв. И сейчас ползли к Демидову. Один из самых интересных страхов человека — страх перед змеями. Хотя я и не понимаю, почему их надо бояться. «Укусят? А ты не доводи» а то тебя и таракан укусит. Змея-животное умное. Ты ее не тронешь, она тебя не тронет. А если уж что, так извини. Был у моей подруги случай. Шла она по лесу и смотрит прямо на дороге гадюка. Свернулась кольцом, лежит, да нагло так. И место неудобное. Болотина, по обочинам сильно не попрыгаешь. С одной стороны канава, с другой — дерево так повалено, что обойти только в кругаля неудобно уж очень и тоже неясно что еще там черника же места сырые низинные болотистые подруга постояла посмотрела разойдемся змея на нее в ответ посмотрела и вот ей ей подруга клялась что змея словно нехотя но отползла на одну колею а ей словно место освободила мол проходи человек если ты со всем уважением так и разошлись Обратно подруга шла, гадюки уже и не было. «Боится ли Демидов змей? Сейчас узнаем». «Боится». «Да истерики боится, как выяснилось». «Это когда он заорал от ужаса и дернулся вправо, влево, не выпуская моих волос. Сволочь!» Я подхватила с земли первую попавшуюся змеюку и бросила прямо в лицо Демидову. Над поляной раздался абсолютно бабий тоненький виск. «Дикий, безумный, полный неистового, подспудного страха». «Нита?» «Может быть, может быть. Все же она была именно змеей и могла передать этот страх любовнику». «Даже не так. Он помнил, кого предал. Сам побаивался и потомкам завещал. Вот оно и выросло до невероятных размеров. Демидов выпустил меня, упал на четвереньки, поднялся, подхватился, бросился куда-то к лесу. И закричал». «Не поняла. Что происходит?» Змеи вдруг словно взбесились. Я ими не командовала, но... Словно повинуясь чьему-то приказу, все они кинулись на Демидова. От самого маленького ужика до самого здорового пола за толщиной в руку. Ползли, обвивались, открывали и пасти, кусались кто чем мог, выпускали вонючую жидкость. «Да что тут происходит?» «Маша...» Благовещенский забыл про все правила от такого зрелища. Я помотала головой. «Богом клянусь, не я. Я приказывала змеям просто прийти, но нападать, кусаться — такого не было. Это точно не я». «А кто?» «Но...» Демидова уже не было видно под клубком змей, и он шевелился. «Бррр, кажется, у меня намечается серпентофобия». «И не у меня одной. Кто-то крестился, кто-то молился, кто-то был близок к тому, чтобы бросить оружие и пуститься на утёк». Благовещенский это понял. Пара отрывистых команд заставила наемников подтянуться и начать смотреть по сторонам. Вот и хорошо. Да и не берут на такую работу нервных и трепетных институток. Наемники еще и не такое повидали на своём веку. Змеи на миг замерли и схлынули, а на траве осталось тело Сергея Владимировича Демидова, прямого потомка Андрея Демидова. Распухшее лицо, посиневшее, с вывалившимся языком, весьма неэстетичное зрелище. Помучился негодяй перед смертью. Жалко ли мне его? Нет. Он своих жен не пожалел, и меня не пожалел бы. А когда-то его предок не пожалел свою любовницу, которая ждала от него сына. Змеи расплатились за свою хозяйку. Только вот мы ничего не узнали толком. Матвеевы? Да это и раньше можно было догадаться. Но подозревать их во всем остальном? В организации покушений, в терактах? Да зачем? Я для них блоха. Пальцем придавить и забыть, вот и все вопросы. Даже в бытность мою Княжной Горской могли бы организовать устранение. А уж сейчас тем более... «Не понимаю. Абсолютно не понимаю. А где, кстати, тот тип, который был с Демидовым?» Сбежал, сволочь. «Ладно, попадешься ты мне еще. тебе змей серпантином покажется. Праздничным». Себя я пришла только в домике управляющего. Выпила три чашки горячего чая, крепко обожгла язык, но трясти меня перестало. А уж когда в дверь влетели братики с детьми перевес, меня и вообще отпустило. Я сгребла всех в охапку и от души разревелась. «Родные вы мои!» Родные слаженно засопели, но вырываться не стали. И в ответ обняли меня. «Вот и хорошо. Все живы, все рядом. Что еще надо для счастья?» «Да ничего. Вдохнуть, выдохнуть и расслабиться. Мы справились». Еще один этап пройден. А кто там в столице на меня зубы оскалил, я еще разберусь. В столице тоже змеи водятся. И не только в переносном смысле. Вот». Поздно ночью я проснулась от странного ощущения. Что-то острое мне щекотало нос. Не поняла. Глаза я открыла, а вот каким чудом не заорала, не знаю и по сей день». У меня на груди свернулась средних размеров змея, которая душевно щекотала мне нос кончиком хвоста. «Кажется, гадюка. Ёж твою рожь!» Больше у меня ни слов, ни эмоций не было. Вот просто никаких. Горло перехватило так, что я даже вздохнуть пару минут не могла. Змея забеспокоилась, когда я начала синеть, и вежливо так потрепала меня хвостом по щечке, «Мол, ты чего?» Воздух ломанулся обратно в легкие. Я чертыхнулась, закашлялась и зарылась носом в подушку, уже окончательно наплевав на гадюку. Усать меня она точно не будет. Давно бы укусила, если бы хотела. А вот если я детей разбужу, пусть лучше кусает. Если кто не в курсе, чтобы укачать разбуженного ребенка требуется от часа времени. Вот это до суток. Случались прецеденты, хотя и не у меня. Когда я, профыркавшись, выглянула наружу из подушек, дети спали. А змея лежала рядом с таким видом. Мне стало стыдно за себя и за человечество. «И чего тебе надо, присмыкающаяся? Гадюка отлично поняла вопрос. И сползла с кровати. Проползла к двери, оглянулась, явно подзывая меня к себе. «Ну ладно. Где там моя шаль?» Я замоталась так, что наружу только нос торчал, сунула ноги в домашние туфельки и вышла из комнаты. Залитый лунным светом поселок больше всего походил на город-призрак. Когда-то здесь была жизнь, но потом люди ушли, и жизнь ушла, и только здания оплакивают свою кончину, и ветер заносит их пылью веков, оседающие на оскалах дверей и окон. Страшно не было». Змея целеустремленно ползла куда-то к окраине, и я шла за ней, пока из лунного света не соткалась мужская фигура. «Кто вы?» «Кто ты?» Мы спросили это одновременно, переглянулись, и я махнула рукой. «Мария Ивановна Храмова, дворянка. А вы?» «Ташаралдан Шаралас. Дальше представляться не потребовалось. «Аншаранита Аншаралас, ваша сестра?» «Да», — кивнул второй увиденный мной Сарышесс. «Она моя сестра. Что с ней?» Я помялась, а потом сказала, что могла. «Она мертва. Я чувствовала ее кровь. Все верно. Она поделилась со мной кровью. Каким-то гипнозом Сарышесса наверняка владеют». Общалась я с ним так спокойно, словно это в порядке вещей. Откровенно разговаривать с Полозом, которого я видела первый раз в жизни, посреди залитой лунным светом опушки. «Вот как. Расскажите мне о ее кончине». Я вздохнула. «Присядем?» «Это долгая история». Сарешес не стал спорить. Он устроился на стволе дерева и посмотрел на меня. Я присела неподалеку, подобрав концы шали под себя, и принялась рассказывать. Как я поехала в лощинку, как встретилась с Нитой, что она мне рассказала и как мы обменялись кровью. Мужчина внимательно слушал. Я разглядывала его. «Да, с человеком полоза не спутаешь при всем желании. Дело даже не в телосложении, хотя вот ей-ей так и кажется, что ползать ему привычнее, чем ходить». Ни в одежде, которая больше всего напоминает змеиную чешую, ни в глазах, которые так и сверкают вертикальными зрачками. Что-то неуловимо чуждое. Запах, манера двигаться, не знаю. Но общее впечатление чужак и опасный, даже для меня. Что с ее ребенком? Жив, здоров, растет. Понятно. А мне пока ничего не понятно, огрызнулась я. «Почему вы раньше не помогли сестре? Где вы были? Что хотите сделать сейчас?» «Я не обязан отвечать на вопросы смертных. Во мне есть кровь вашей семьи». Парень, вот не могла я его воспринимать как взрослого и мудрого, пожал плечами. «Я мог бы убить тебя. И окончательно убить этим свою сестру? Да?» «Ты знаешь, о чем говоришь, смертная?» «Знаю. Я такие случаи видела». И не такие видела, и похоже, всякое в жизни бывало. Так что вы мне можете сказать? А что ты хочешь узнать? Я подумала и выбрала самый простой вариант: Что ждет меня и Нила? Нила? Аншаранита назвала его на Аршерес. Я переделала на Нила, все же он живет среди людей. Как отца, ничего не ждет. «Честно признаться, я выдохнула то ли с облегчением, то ли с досадой. И хочется, и колется. Вообще ничего? Смески с людьми нас не интересуют. Вы неполноценны. Нацисты», — фыркнула я, но порадовалась. «То есть вы нас трогать не будете?» «Нет». «А сегодня это что было?» «Я следовал назов родной крови и вмешался, чтобы не потерять свой шанс узнать правду». Я кивнула. «Понятно. Что ж, можете радоваться. Вы даже немного отомстили за сестру». Демидов был потомком того типа, который ее соблазнил и бросил. «Сволочь». «Сволочь, причем потомственная», — подтвердила я. «Демидов?» «Да». Сарешес кивнул. «Я запомню этот род. А ты ничего не бойся, женщина. Ты помогла, ты поддержала мою сестру». Ты приняла на себя обязательства. Мы не можем принять тебя в рот, но приглядывать будем. Я пожала плечами. Спасибо, но я не из корысти. Я понимаю. А вот чего я действительно хочу, что вы должны мне дать. В память о ните. Что ты хочешь, смертная? И такое удивление, мы, мол, ее и так по уше облагодетельствовали, в покое оставили, а она еще нам фигвам и рисует. Мы еще и что-то должны. Ровно через 20 лет я жду вашего визита. Зачем? Мне удалось удивить Пола за вторично. А ты что думал, я золото попрошу? Сейчас, так быстро и просто ты не отделаешься. Чтобы вы рассказали моему сыну о его матери и научили парня обращаться с родовой магией. Я этого сделать не смогу, увы. Змей задумался а потом медленно опустил голову. Береги моего племянника смертная. Я приду, обещаю. А рассказать вы мне ни о чем не хотите? Окончательно обнаглела я. Чего ждать, кого звать, что у вас вообще бывает в детстве, какие магические эффекты, кроме убиения всех подряд шипением. У него это есть, есть, и уже несколько убитых? Змей кивнул. Сильный мальчик. А еще что? Приятные беседы о детях и магии прошло часа два. Потом мы попрощались, и я отправилась домой. Ног я вообще не чувствовала. Так передвигаются две сосульки. Бр! холодно все-таки. Шаль помогла, она шерстяная, теплая, длиннющая, но ноги все равно отмерзли. И нос. Зато я знаю, чего мне ждать от малыша. Это радует. И дядюшка Полос его не бросит, случай что. Это радует еще больше. День прошел плодотворно. От жениха избавились, родственниками обзавелись. Теперь и в Москву можно. С этими мыслями я и проскользнула в свою комнату. Все спали. На утро я чихала и сопела, забыв, что леди не подобает. Все-таки полос ты там не полос, простуди чихать а все остальные чувствовали себя на редкость хорошо. Все выспались, все были довольны, разве что пара балбесов, которые заснули на посту, светила фонарями. Я не торопилась просвещать народ о причине столь хорошего сна, а вместо этого поинтересовалась. «Теперь мы можем ехать в Москву?» «Можем», — кивнул Благовещенский. «Вы позволите сопровождать вас, Мария Ивановна?» «Позволю», — согласилась я и опять чихнула. Так будет безопаснее. Хватит с меня уже приключений. Только вам будет тяжело. У меня весь этот детский сад. Нил ткнулся мне в шею и зашипел. Андрюшка обиженно вякнула, и я пригребла малыша второй рукой. Сопли там не сопли, а дети лезть будут. Благовещенский наблюдал с явным умилением. У вас замечательные дети, Мария Ивановна. Они не могут быть в тягость. Я пожала плечами. Вот сколько мужчин знаю, большинство из них даже собственные дети в тягость. Есть исключение, не спорю, есть, но большинство искренне считает, что им должны вручить чистенького, накормленного и умытого ребенка. Они его потетешкуют полчаса между пивом и футболом, и родительский долг выполнен, и то не отрываясь от соцсетей. Нила Андрюшка мое все. Я их люблю. «Я ради них готова чем угодно рисковать, а потому вряд ли когда-нибудь выйду замуж. Пусть детям исполнится хотя бы лет по 18, тогда посмотрим. Не хочу, чтобы они зависели от постороннего человека». «Правда, правда», — Благовещенский перехватил у меня Андрюшку. Попытка взять Нила могла кончиться серьезным укусом. Полос от меня отдираться очень не любил. Мелкий похлопал глазками и решил окуклиться на руках у мужчины. Тепло, уютно, можно спать. Столица подвел итог Ваня. Главное, чтобы не убили. И мы все согласились с ним. Не вслух, но очень искренне. Интерлюдия двенадцатая. Его Высочество Василий недавно вернулся с прогулки. Ах, это золотое время, когда у тебя еще нет жены. Нету жены, а планируется. Долг Цесаревича обеспечить устойчивое престолонаследие. Чем раньше, тем лучше. У отца в его возрасте уже был Василий, а вот сам цесаревич пока не женат. Почему? Потому что внутри страны невесту подобрать крайне сложно. Шуйские, Соболянские, Захаровы, Матвеевы — это только основные четыре юрта, а есть и более мелкие, и все хотели бы подсунуть свою кандидатуру. Только вот императору не нужна гадюка в своем доме. Потому уже какой век императорская семья поддерживает баланс, строго следя, чтобы не сместилось равновесие сил в сторону какого-то юрта. И сейчас Василий хотел жениться на ее высочестве Александре. Потел. Ах, какой она казалась очаровательной. Бледная, хрупкая, изящная. Так и хотелось укрыть девушку плащом, спрятать от всех бед, на руках пронести по жизни. Казалось. А сейчас? Что изменилось в нем после того взрыва? Цесаревич и сам не знал. Но все чаще перед его внутренним взором представали не светлые волосы, а каштановые, и фигура становилась куда как более земной и желанной, и глаза темнели, приобретали тайну и глубину, и ему улыбалась уже Княжна Горская. Почему так? Василий не знал, но с отцом заговорить решился. Его императорское величество встревожился и даже приказал обследовать цесаревича. А желание увидеть княжну не проходило, оно становилось все сильнее. И вот, она пришла. С другим. Это не остановило бы цесаревича, но в том-то и дело, что сама княжна не проявляла к нему никакого интереса. И не играла, это сразу видно». Его искренне опасались, словно, словно он дикая собака, которая может оказаться и здоровой, и бешеной, но зубы у нее в любом случае есть, и Мария держала дистанцию. Он не сдался бы, но все завертелось так стремительно. Ее замужество, беременность, отъезд год прошел, а кажется, все только вчера было. И отженить бы цесаревич увиливает всеми возможными способами, и ее высочество Александра нашла себе нового жениха, и пусть. А Книжногорская собирается вернуться в столицу. Уже госпожа Храмова, молодая вдова с ребенком. Интересно, какой она стала? И цесаревич заулыбался, предчувствуя встречу. Судьба неумолимо сводила в одном месте всех игроков намереваясь получить максимум удовольствия в третьем акте.